Глава 2. Чрезвычайные происшествия. 16 августа 2622 года. Штабной корабль «Урал». Северный Ледовитый океан. Планета Земля. Солнечная система. Рубашка на комлеве была такой чистой, такой наглаженной, что даже, казалось, поскрипывала. Контрольно-пропускной пункт. Комлев предъявил пропуск, принесенный ему в каюту вестовым. Красный коридор. Возле нужной двери с табличкой П-2 за ней начинался отдел переэксон. Комлев с минуту помедлил, собираясь с духом. Наконец, резким, отрывистым движением приложил пропуск к сканеру. Дверь ушла в сторону. «Капитан второго ранга Комлев, в ваше распоряжение прибыл», — доложил он, щурясь от яркого света, в котором купался кабинет. «Здравствуйте, товарищ Комлев», — сказал немолодой сутулый мужчина с длинной церковно-славянской бородой. «Меня зовут Лука Святославович Поведнов. Я ваш новый начальник, руководитель отдела. Очень приятно». За круглым столом в кабинете Поведнова расположились трое. Чичин, он сидел в своей излюбленной манере, широко расставив колени. Некий аристократического вида Штатский, его Поведнов представил как ксенобиолога Свеклищева и бледный худой офицер связист связиста поведнов никак не представил забыл что ли судя по всему непосредственно перед появлением комлева все четверо вели напряженную дискуссию атмосфера была какая то предгрозовая в пепельнице высилась гора экспрессивно измятых окурков пока комлев соображал на какой из хромированных стульев ему следует усесться и о чем именно ему человеку, неотличающему пальпу от холицеры, а оотеку от псевдоподии, предстоит дискутировать с ксенобиологом-свеклищевым, Поведнов обратился к Чичину. «Ты экскурсию провел?» «Провел». «Информацию для товарища Комлева подготовил?» «Да, все тут». Чичин водрузил ладонь на лежащий перед ним планшет. Поведнов взял этот планшет, подошел к Комлеву, который как раз примерялся к креслу по правую руку от начальника и сказал. «Ну вот что, Владимир Миронович, будем считать, что знакомство состоялось. Я пока не приглашаю вас присоединиться к нашему обсуждению, по той простой причине, что вы все равно ничего не поймете. Но вот планшет. В нем вы найдете досье» по планетным системам Макран и Шиватир, которыми нам с вами придется здесь заниматься. Ознакомьтесь со всем этим побыстрее и завтра утром приходите. Для Комлева, уже успевшего привыкнуть к странноватому обычаю генштаба, к презумпции об априорной компетенции всякого штабного офицера во всяком деле, это было достаточно неожиданно. Планшет он взял и, нескладно поблагодарив поведного, ретировался. «А я-то дурак, расстарался. Думал, сейчас со всеми перезнакомлюсь, дружбы заведу, всем себя покажу такого сувенирного, а им, похоже, и без меня не скучно», — с легкой обидой рассуждал Комлев, покидая штабную палубу. «Впрочем, нет хода без добра. Погляжу» на что, похоже, здешняя кают-компания. Он устроился на мягком диванчике под сенью молодой финиковой пальмы и раскрыл планшет. Устройство было распоролено, гостя явно ждали. Взгляду Комлева предстало примитивное оглавление из нескольких пунктов. Первое. Капитуляция конкордианских ВС в системе Макран. Второе. Временная оккупация системы Макран ВС-ОН. Третье. Вооруженные инциденты с участием конкордианских нонконформистов. Четвертое. Чрезвычайные происшествия. Пятое. Временная оккупация системы Шиватир ВС-ОН. Остальные пункты относящаяся к системе Шиватир-Комлев, даже читать толком не стал. Сразу же ткнул пальцем в чрезвычайное происшествие. В самом деле, что может быть интереснее? 7 августа 2622 года истребительный патруль Грифов в районе крепости Шаррукин-23 вступил в контакт с конкордианской яхтой «Зор». Как было установлено, На борту яхты «Зор» в систему «Макран» прибыла «Амеретат» за отар благого совещания. После личного вмешательства товарища Иванова яхта «Зор» получила разрешение совершить посадку на космодром «Синандж-Гражданский». Комлев задумчиво почесал затылок. «Хм, прибыла. Значит, это «Амеретат-женщина». Женщина-заутар. Что ж, редко, но случается. Но в чем тут чрезвычайность? Ну, прибыла и прибыла. Вроде не тянет на события. Комлев взялся читать дальше. 10 августа 2622 года истребители эскадрильи И-03 2 -го Гоакр в районе Илана обнаружили чоррукский корабль «Улей». «Улей» длительное время вызовы игнорировал, затем на связь вышел чорук, представившийся Фандияром. На требование назвать номера гостевых виз экипажа, восхищенный четвертого ранга, то есть ученый-исследователь, Фандияр сообщил, что визы отсутствуют недоуменно скривившись, Комлев отодвинул планшет и откинулся на податливую спинку дивана. Еще одно мега событие. Чоруги без виз. А кошечка там у них в системе Макран не окатилась? Или может собачка ощенилась? В нем даже шевельнулось подозрение, что Ротозей Чичин попросту напутал что-то и выставил планшету «Не тот документ» по умолчанию. Ведь вряд ли его Комлева стали бы вести из софина в Арктику лишь за тем, чтобы он посокрушался нерасторопности отечественной визовой службы. Но Комлев все же заставил себя читать дальше. 13 августа 2622 года в 21.44 по московскому времени Один из шести спутников раннего оповещения типа ЖАТ, размещенных в астероидном поясе «Угольный дождь», передал сигнал тревоги и двухсекундную трансляцию введения неопознанного летающего объекта на дистанции 183 мегаметра. После этого спутник сигналов не подавал, на запросы операторов главштаба ПКО системы Макран не отзывался, Комлев оживился. Это уже что-то. Он покрутил колесико на планшете, перелистнул страницу. События меж тем развивались. Поскольку спутники типа ЖАТ были унаследованы нашей ПКО от Конкордианской и находились в плохом техническом состоянии, сигнал тревоги посчитали ложным и перепроверку по горячим следам не произвели. Однако в начале следующих суток, в 5.18.14.08.2622, сигнал тревоги поступил от другого спутника в поясе угольный дождь. Это был новейший отечественный аппарат «Хрусталь-300». Заподозрить «Хрусталь-300» в техническом сбое такого рода операторы не решились. Поскольку сразу вслед за сигналом тревоги спутник «Хрусталь-300» также замолчал, были приняты меры. На границу астероидного пояса «Угольный дождь» с орбиты Терты совершили x переход тяжелый авианосец «Рюрик» и фрегат «Сообразительный». Координатор разведпоиска эскадр капитан Трифонов имел намерение произвести подъем флуггеров радиолокационного дозора Асмадей под эскортом истребителей «Горыныч» и «Орлан». Четыре группы радиолокационного дозора начали движение в поясе «Угольный дождь» в 11.02. Сообщение об этом было последним донесением, полученным от наших ВКС из системы Макран по X-связи. Комлев снял планшет с коленей, положил его рядом с собой и резко встал. Со стороны выглядело это так, будто он вдруг чего-то важного хватился. Его переполняли эмоции. Он подошел к барной стойке, заказал себе бокал есть сентуков со льдом и вернулся на свое место. Ничего себе! Что значит было последним донесением? Получается, с 14 августа из системы Макран больше ничего не передавали? В общем, Комлеву стало ясно, что ничего не ясно. Ессентуки укололи язык и щеки, лед вернул ощущение реальности. Придется разбираться во всем с самого начала». Комлев вышел в оглавление и ткнул пальцем в первый пункт «Капитуляция конкордианских ВС в системе Макран» и с головой нырнул в текст. Прошло два часа.